Глава, 47 Последняя встреча. Япония, Дайрен, октябрь 1921 года. Дневная духота спала, с моря несло соленой прохладой. Выбрав одинокую скамейку с видом на морскую гладь, человек с гвоздикой в петлице ждал. Приехав в Дайрен, Берг весь остаток первого дня посвятил знакомству с городом, не только из любопытства. он еще не знал, где произойдет его встреча с Блюхером, поэтому в этом интересе было больше профессионального. Город был основан русскими в конце XIX века на месте китайского рыбацкого поселка и получил незатейливое наименование Дальний. На его создание из российской казны было затрачено 30 миллионов золотых рублей, а само строительство заняло около 7 лет, припомнил Берг. Еще полтора десятка лет назад здесь действовало 15 русских и 75 японских торговых заведений. По мнению многих архитекторов того времени, среди новых городов России только один дальний был спланирован и красиво, и интересно, и грамотно. Но во время русско-японской войны 1904-1905 годов город взят японцами и по Портсмутскому мирному договору перешел под власть Японии. Ожидание не затянулось. Не прошло и нескольких минут, как другой неприметный человек небольшого роста в белом, как у многих в дайрене, полотняном костюме, вопросительно указал свернутой газетой на скамью. «Я не помешаю вам своим присутствием, мистер. Вы ведь англичанин?» «Нет, я не англичанин, но вы мне не помешаете, прошу вас». А Гасфер чуть подвинулся. «Господин Берк, если не ошибаюсь», — глядя куда-то в сторону, поинтересовался визитер. «Вы не ошиблись». Можете называть меня господин Ван. Вы говорите по-китайски? Английский, немецкий, русский и итальянский предпочтительнее. Я плохо усвоил китайские диалекты, мистер Ван. Вы от господина Асамы? Так точно, господин Берг. В газете, которую я положил между нами, вся информация об отеле Ямато. Номер нужного вам человека на втором этаже. Копия ключа от его номера тоже в газете. Но встречаться с ним в отеле не рекомендую. там много лишних глаз и ушей». «А где их меньше всего?» — покосился на мистера Вана Гасфер. «Там же в газете вы найдете примерное расписание господина Блюхера. Лично я рекомендовал бы вам встречу на прогулке. Русский генерал имеет привычку каждый день примерно с половины восьмого до десяти часов утра гулять по одному и тому же маршруту. Это вы тоже найдете в газете». Прошу учесть, что Блюхера, как и прочих членов русской делегации, постоянно сопровождают китайские... телохранители. Приглядывает за ним, видимо, и русская разведка. Так что у вас очень сложная задача, господин Берг. Черт с ним, с китайцами, мы всегда сможем заткнуть им рот. Но вот если вашу встречу с ним засекут русские... Понятно, мистер Ван. Я постараюсь не скомпрометировать товарища Блюхера перед его соотечественниками. «Всего доброго, мистер Ван!» Собеседника Гасфера встал, слегка поклонился и неторопливо пошел по засыпанной ракушечником дорожке. Берг покосился на оставленную курьером газету, но в руки брать пока не стал. Ему не понравилась компания, расположившаяся неподалеку на газоне искусственной лужайки. Двое молодых мужчин и девушка. Они оживленно переговаривались о чем-то своем, смеялись. Все бы ничего, но у одного из отдыхающих в руках был расчехленный бинокль, а он много слышал о специалистах, умеющих издали читать по губам. Может, конечно, это чистой воды перестраховка, но он не привык сбрасывать со счетов никакую мелочь. Времени у Берга было достаточно, в том числе и для того, чтобы в деталях продумать вариант встречи с Блюхером и найти способ для небольшого, не больше 30-40 минут разговора с глазу на глаз. Дайренской конференции и конца не было видно, Японцы явно тянули время, и было понятно для чего. Генерал Молчанов, предводитель белоповстанческого движения в Приморье, копил силы для решающего броска на северо-запад. Единственное, что беспокоило Агасфера, это то, что его команда в Харбине на время его поездки в Дайран осталась без отеческого присмотра. Закинув здоровую руку и культю с протезом на спинку скамьи, Агасфер неторопливо размышлял о событиях последних дней. уголком глаза приглядывая за компанией на лужайке. Для себя он решил, если они пойдут вслед за ним, значит это присмотр. Уйдут раньше — случайность. Компания на лужайке, словно не желая разочаровывать Берга, вскоре разошлась. Прочих соглядатаев в поле зрения не усматривалось. А он все сидел на скамейке неподалеку от отеля Ямата, так и не придумав пока способа встречи, исключающим компрометацию Блюхера. А Гасфер продолжал обдумывать варианты незаметной встречи, однако отбрасывал их один за другим. В разведке была аксиома. Чем проще, тем надежнее. И вот этого простого решения он найти пока не мог. Несколько дней назад в Харбине простое решение о перехвате звонка сработало, но здесь все было иначе. На конференции делегация ДВР была представлена достаточно широко. не только коммунистическим большинством в правительстве, но и представителями других партий, партийными наблюдателями из Москвы. Без присмотра друг за другом никак. И все-таки способ был найден. На следующий день, встав в четыре часа утра, Берг спустился со своего четвертого этажа на второй. Выглянул в темный холл. Как и ожидалось, в креслах почти напротив номера Блюхера неподвижно застыли две фигурки японской охраны. Перекрестившийся Гасфер направился прямо к ним, пьяно бормоча «Господи, хоть одна живая душа в отеле! Эй, господа, вы не спите!» Господа не спали и молча глядели на приближающегося в раскачку человека. На коленях у обоих покоились обнаженные пистолеты. Делая вид, что не замечает оружие, а Гасфер наклонился к одному из стражей, дохнул на него коньяком и помахал в воздухе манилой. огоньку не найдется приятель вопрос был задан по итальянски но японцы поняли жестикуляцию один из них нехотя встал достал из кармана спички и учтиво дал прикурить инвалиду с одной рукой гасфер плюхнулся на свободное кресло большое спасибо сеньора а почему вы здесь сидите не хватило номеров ха ха, -ха спросил он по итальянски агенты переглянулись поморщились. «Идите к себе, господин, мы на работе, а вам здесь нельзя. Вас проводить до вашего номера, господин?» — сказал один из агентов по-японски, затем подхватила агосфера под локоть и помог встать. «Не понимают по-нашему», — буркнул, вставая Гасфер. «Вы думаете, что я пьян? Смотрите, господа». Он сделал несколько танцевальных па, но все же споткнулся и неловко упал. Японцы кинулись его поднимать, не заметив, что Берг успел сунуть под дверь блюхера свернутый клочок бумаги. На лестнице он решительно освободился от опеки и, попыхивая сигарой, побрел к себе наверх. Оставалось только ждать и надеяться, что военный министр заметит бумажку раньше уборщицы или раннего визитера. Управляться с весельной прогулочной шлюпкой одной рукой оказалось не так просто. Специально привинченный накануне крючок на протезе все время срывался с отполированной древесины. Китайский служащий при отеле несколько раз предлагал сам сесть на весла, арендованные Бергом шлюпки, но тот упорно отказывался от помощи. Море было тихим, волнение почти не ощущалось. Вспотев, агосфер все же сумел отплыть от берега сожений на пятьдесят, когда увидел на берегу фигуру Блюхера. Ага, значит, он нашел его записку. Командарм тоже вздумал покататься на лодке и, мощно загребая веслами, поплыл от берега. Его японские конвоиры беспомощно метались у воды. У последней шлюпки отеля «Ямада» Берг успел предусмотрительно пробить камнем днище. Через несколько минут лодка Блюхера догнала агосфера, и командарм бросил весла. «Здравствуйте, господин Берк. Помните, я говорил вам, что мы еще непременно встретимся? Правда, я не ожидал, что это произойдет так быстро». «Что вы делаете здесь, в Дайрене?» Блюхер был в хорошем настроении и засыпала гасфера вопросами. «Здравствуйте, господин министр», — наклонил голову собеседник. «Вопросов много, и я начну с ответа на главный». «Вот вы поинтересовались, зачем я здесь?» «Отвечаю». «Мне поручено вас завербовать». «Не вы первый», — рассмеялся Блюхер, правда, уже не так весело. Дня три назад меня прямо в номере ночью посетил японский резидент. Слушайте, господин Берковы, вы что и вправду шпион? Бывший, как я вам в чете и говорил, не моргнув глазом, ответил тот. Но прошу верить. Соглашаясь попробовать поработать с вами, я ни минуты не сомневался в бредовости своей миссии. Тогда зачем? Долги надо платить. Мои бывшие работодатели помогли отыскать и спасти похищенного сына, и они считают, что только мне под силу ваша вербовка. Вашего сына похищали? Опять? Кто? Надеюсь, не закордонные агенты ЧК? Коминтерн, но теперь это уже не важно. Вы мне симпатичны, господин Блюхер, и наш разговор носит дружеский характер. Я здесь только поэтому. Я не собираюсь вас даже пытаться вербовать, потому что знаю, это бесполезно. Тогда повторюсь, зачем же эта таинственная встреча? Гасфер взял бинокль и поглядел на берег. «Смотрите-ка, ваши заглядаты заткнули чем-то дыру в третьей шлюпке и спускают ее на воду. Дыра там, однако, большая. Я не ожидал от них такой самоотверженности. Правда, подплывут поближе они не скоро, им приходится все время вычерпывать воду. А черпак я забросил в кусты. Видимо, консервную жестянку где-то подобрали. «Но времени у нас мало, господин Блюхер, поэтому не будем терять его». Я хотел предупредить, что ваша авантюра сказной дикой дивизии известна русской разведке. Точнее, Коминтерновским выкормышем Москвы. Не отменяй моих людей, можете поверить. Так что мой вам совет. Обрубайте хвосты, пока за вас не взялось высшее партийное и армейское руководство. У вас ведь наверняка есть враги или недоброжелатели. Такой совет легче дать, чем выполнить, — проворчал Блюхер, хлопая себя по карманам. «Послушайте, Берг, помнится, в чите я угощал вас папиросой. Сегодня я вышел из отеля без курива. А Гасфер вынул весло из уключина, положил на его лопасть портсигар с манилами и подал собеседнику. «Благодарю». Блюхер откусил кончик, сплюнул, закурил, осмотрел сигару. «Слишком крепко. И вы травите себя этой гадостью? Сколько вам лет, Берг?» Скоро будет 63, так что бросать поздновато. Да и незачем уже. Так вы принимаете мое предупреждение? Куда как? И уж если вы настолько осведомлены, может, знаете, где потекло? Кто именно донес? Лично я получил компромат на вас случайно, господин Блюхер. Разбирался в Шанхае с шалостями коминтерновца Солныня и нашел у него в номере отеля фрагмент неотправленного донесения в Москву. Впрочем, я ж показывал вам его. Нашел его информатора, если помните, я упоминал дезертира Мирошникова. Но вам этого, Тимоху, опасаться не стоит. Утечка произошла от кого-то из дивизии Дягура. Да и то сказать, господин Блюхер, у немцев есть поговорка, то, что знают трое, знает и свинья. За золотом в Ургу была послана дивизия неполного состава. И хотя о тайном приказе командарма знал только командный состав, этого все равно много. Не удивлюсь, если в Москву ушло сразу несколько доносов в разные адреса. — Да, не самая лучшая была идея, надо сказать, — поморщился Блюхер. — Но что теперь волосы рвать? — А как же с вами? — Вы в Чите, помнится, обмолвились, дескать, даже мое начальство о вашем Гришке не знает. — Выходит, знает, раз отправила вас ко мне. — Буду разбираться, — развел руками Берг. — Позвольте вопрос. «А зачем было вообще так рисковать?» Блюхер пожал плечами, помолчал и неожиданно хмыкнул. «А хорошо вы их обозначили, коминтерновские выкормыши. Значит, и эта публика умеет петь на допросах. А товарищ Зиновьев на закрытых совещаниях в ЦК неоднократно похвалялся несгибаемостью истинных борцов за дело мировой революции. Григорий Евсеевич Зиновьев. Настоящее имя Евсей? Гершон?» Аронович Радомысльский, видный революционный советский деятель, член Политбюро ЦК РКПБ. Именовался вождем Коминтерна, формальным руководителем которого был Владимир Ильич Ленин. Однако в силу своей болезни в 1922-1924 годах, Ленин, разумеется, отошел от непосредственного руководства Коминтерном. «Все зависит от методики допроса», — пожал плечами Агасфер. «И что вы с ним сделали в конечном итоге?» Во всяком случае, история с казной Унгерном похоронена вместе с ним, товарищ военный министр. Но это не значит, что он не успел рассказать об этом своему руководству. Или поделиться столь горячей информацией со своими собратьями в Шанхае или Харбине. Некоторое время собеседники помолчали, поглядывая на лодку с японскими агентами. Как и предсказывала Гасфер, агенты едва не поминутно останавливались, вычерпывая воду какими-то жестянками и даже собственными шляпами. но в конце концов, поняв бесполезность своей затеи, повернули к берегу. «Вы спросили у меня, зачем я это сделал?» — неожиданно заговорил Блюхер. «Знаете, я, пожалуй, расскажу вам, хотя не рассказывал до этого никому, даже своим женам в постели». В описываемое время Блюхер был уже женат вторым браком. «Когда меня направили из Одессы на Дальний Восток, в ДРВ...» я должен был получить благословение наркомвоенмора Троцкого. Лев Давидович Троцкий, настоящее имя Лейба Давидович Бранштейн, один из организаторов Октябрьской революции, стоял у истоков создания Красной армии, в описываемое время нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета РСФСР. В то время он колесил по фронтам в своем поезде смерти и волей случая оказался в Москве. Там было голодно, люди радовались даже пайковым селедочным головам и куску хлеба с опилками. И они, полагаю, боялись спрашивать и даже думать, куда, собственно, подевалась сама селедка. Но Троцкий жил иначе. Его гвардия была сыта, будто и одета в новенькое обмундирование. Он возил с собой кучу партийных прихлебателей, девок-стенографисток, расстрельную команду и даже духовой оркестр. Даже сам поезд — это был недоставшийся по наследству царский состав. а самое современное, заказанное в Америке за валюту спецвагоны, с начинкой, которая царям даже не снилась. Я ехал из Одессы с первой женой и смертельно больной маленькой дочуркой в продуваемой нетопленной теплушке. А из Москвы в Читу волею Троцкого. Отбыл в спецвагоне со спецпитанием. Жрал апельсины и черную икру. Правда, дочку эта икра не спасла. Я похоронил ее в Иркутске. Голос Блюхера на мгновение прервался. Он сглотнул слюну, помолчал, справляясь с волнением, и продолжил. Первые дни в том спецвагоне мне кусок в горло не лез, когда я видел вдоль полотна железной дороги мертвые тела. На станциях под настилами дебаркадоров ютились умирающие с голоду беженцы. Прямо на станциях. Эх, впрочем, речь не об этом. Троцкий на прощание довольно недвусмысленно порекомендовал мне использовать для нужд армии трофеи, так как это делал он сам, не ставя в известность партию и руководство. Так что если меня прижмут с этим нецелевым использованием золота, защитник найдется. Кстати, Берг, спасибо за подсказку с золотым тайником в американских вагонах. Правда, мои конники не смогли отбить всего украденного золота, но и отбитого слишком хватило для победного рапорта в Москву. Глядишь, меня еще к одному ордену представят. Что-то голос у вас не радостный, товарищ Блюхер. чего радоваться? Я ж только что вам про Троцкого рассказал. Как подумаю, что золото пойдет не голодным, а Троцкому и другим негодяям для их поездов смерти тошно становится. Все эти троцкие временщики, Блюхер, они когда-нибудь уйдут в прошлое. Думайте о будущем. Недавно один человек сказал, «Нельзя постоянно думать о прошлом, нужно жить в настоящем», вздохнула Гасфер. «Это изречение какого-то классика?» — оживился Блюхер, соскакивая с неприятных размышлений. «Кто это сказал?» «Простой китайский лодочник в Харбине», — усмехнулся Агасфер. «Вы не возьмете меня на буксир до берега, товарищ военный министр? Боюсь, что наше время вышло, и одной рукой грести очень трудно». «Какой разговор? Цепляйте своим веслом за корму, и я мигом доставлю вас к берегу. Кстати, будут меня спрашивать о нашем контакте, скажу, что помог какому-то однорукому чудаку добраться до берега. Хорошая мысль одобрила Гасфер. Упомяните, не взначай, что я итальянский коммерсант. И спасибо вам за подсказку насчет Троцкого, товарищ командарм. Теперь мне есть чем мотивировать ваш категорический отказ от сотрудничества с японской разведкой. Уже на берегу, выдернув на песок обе лодки, Блюхер, посмеиваясь, объяснял своим японским соглядатаям, Гулял по берегу, смотрю, человек в лодке. А лодка двигается как-то странно, рыскает по воде. Думаю, плохо с ним, что ли? Решил прокатиться поглядеть. А он, оказывается, и вовсе руки. Итальянец, что ли? По-нашему, не бум-бум. Ну, прощай, комрад!» Он повернулся к агентам. «Пошли гулять дальше, Орда. Недолго вам мучиться со мной осталось. Завтра-послезавтра уезжаю на Молчановский фронт. «Там дела плохи. Без Блюхера никуда, поняли, шпионы?» «Русская военная министра — хорошая тировека!» Заулыбались те и засеменили за широко шагающим по песку Блюхером. Вернувшись в отель, Гасфер начал собираться в обратную дорогу. Позвонил портье, попросил заказать билет на завтрашний утренний поезд до Харбины и разбудить его пораньше. Пунктуальный японец постучал в дверь ровно в указанное время. А Гасфер встал, начал одеваться, и вдруг увидел на полу рядом под дверью свернутый прямоугольник почтовой бумаги с гербом отеля Ямата. «Копия оплаченного счета?» Недоумевая, он развернул бумагу и присел с ней на кровать. На листе размашисто написаны по-русски две фразы. «Как они мне все противны!» «Я завидую вашей отныне спокойной жизни!» «Б» Рассматривая записку, Агасфер обратил внимание на несколько рисунков, вопросительных знаков и каких-то подчеркиваний. Подумав, он решил, что такие ни к чему не обязывающие значки и рисунки люди делают на скучных заседаниях и совещаниях. Один из набросков изображал поезд с большой красной звездой на паровозе. В другом углу бумаги нарисованы усы, несколько вариантов и пенсне. Это было прощальное послание Блюхера. Подумав, агосфер спрятал его в бумажник. Оно ничем не могло скомпрометировать ни отправителя, ни получателя. Прихватив дорожный саквояж, он тихо прикрыл за собой дверь.